Я открыла окно, мечтая о ветре, который мгновенно бы выдал любое воспоминание об этом потерянном дне, любые остатки запахов и ощущений. Затем быстро убрал бутылку, привёл в порядок подушки на тахте. Когда мне показалось, что все следы замечены, опустился в кресло у окна и стал ждать почти просительно костку либо мужского голоса, я невообразимо мечтала о низком мужском голосе. Небодлговяз и худой фигуры с плоской грудью, из спокойного повествования странного и умного, и того, что быть может, он расскажет мне о Люции, которая в отличие от Глены была столь сладостно нематериальна, абстрактна, столь бесконечно далека от конфликтов, нервозности и драм, и всё-таки каким-то образом воздействовала на мою жизнь. Пришло на ум, что быть может, она воздействует на неё так, как По мнению астрологов, воздействует на человеческую жизнь движение звёзд. Да, я сидел, утонувший в кресле под открытым окном, в которое выгонял геленины запахи. И мне вдруг подумалось, что я, пожалуй, знаю разгадку моего мистического ребуса. И знаю, почему люция промелькнула на небосклоне этих двух дней, лишь для того, чтобы превратить в ничто мою месть, чтобы превратить в пар всё ради чего я ехал сюда. Потому что Люция, женщина, которую я так любил, и которая так непостижимо в последний миг ушла от меня, есть не что иное, как богиня ухода, богиня бесплодного бега, богиня пара. И мою голову она все еще держит в руках.